Нет, не все равно. У каждого есть своя родная страна, отчий край. Ну вот, эту болтовню мы слушаем с пеленок. Именно так нас и воспитывают, пишут об этом в газетах, кричат на всех перекрестках. Хотите знать мое мнение? Русская неожиданно провозгласил с пафосом. О, великая святая Русь! От тоски по родине у него совсем расшатались нервы. Он стал истериком, — пояснила мне дама. Каменщик не желает больше с нами оставаться. Нет, не желает. Он вообще не желает больше оставаться в этом городе. Он даже побелел от злости и не может сдержаться. «Отчий край!» «Да пойдите вы куда подальше!» «Знаете что? Хотите знать мое мнение?» «Отчий край! Что за глупости о любви, тоске и прочих глупостях?» «Хотите услышать мое мнение?» «Родина там, где нам хорошо. Да, вот такое у меня мнение. И никакой другой родины нет». Фрэкин улыбнулся ему и произнесла. Так вот чему вы и других каменщиков учите. Он оторопел. Вы-то что об этом знаете? Да уж знаю и могу рассказать. Вы же выступаете у себя в союзе. Вскоре после ухода каменщика в магазин явились два господина, путешественники. Они говорили по-английски и хотели купить карту Финляндии. Русской представился. Я русский. Шш! остановила его дама. Двое проходят к прилавку и просят еще большую карту России. Они хотят посмотреть, где побывали. Мы приехали из Китая, объяснили они. Ужасная поездка. Мы путешествовали много месяцев, мы проехали через всю Россию. Мы американцы. Дама говорила по-английски и могла поддерживать с ними беседу. О чем они говорят? спросил я русской. Шш, произнесла дама. Они не из России приехали. — Да, из России. — Слава тебе, Пресвятой Боже! Значит, они приехали по большой железной дороге, которой нет конца. Он стал называть губернии и города. Рассказал, что неподалеку от имени его графа есть станция с желтым вокзалом, а в двадцати верстах от нее его дом. Он перекрестился. Вы уж меня извините. Но они должны были проезжать мимо станции с большим желтым вокзалом. Его не перепутаешь. И всего в каких-нибудь двадцати верстах оттуда мой дом а рядом с домом течет ручей, на берегах растут тополя и можжевельник, а птиц там полным-полно. — О чем он говорит? — спросили американцы. Дама улыбнулась. — Он спрашивает, не проезжали ли вы мимо его дома в России? Американцы растерялись. — Что? Понятия не имеем. Мимо его дома в России? Он так тоскует по дому. Его господа уехали, а он тут. Они что, его бросили? Ему было приказано вернуться домой. Они оставили ему на билет денег. Да только он сбился с пути истинного и все пропил. — Вот бедолага! — рассмеялись американцы. — А теперь тоскуют по дому? — Мы тоже, — заверили они. — Эта тоска по дому нам тоже знакома, но мы-то прямо сейчас уже едем на пароход и домой. — Счастливого вам пути! — Спасибо, Фрекин. — Где вы научились говорить по-английски? — В Америке. Я сейчас просто приехал домой ненадолго. — Понятно, — кивнули американцы. — А потом вернетесь к нам? — Думаю, что вернусь. русской опять к ней. — Спросите их, может, они хоть птиц видели? — Не могу я об этом спрашивать, — мягко попеняла ему дама. Американцы прощаются и уходят. В дверях они оборачиваются и спрашивают продавщицу, не стоит ли дать русскому денег на обратную дорогу. — Мне кажется, не стоит, — ответила она. Он должен сначала получить от своих господ новые распоряжения. «Ну вот, они ушли, а мне ничего не рассказали», — чуть не заплакал русский. «Господи, ну они ведь меня дождутся, конечно, дождутся. Да и куда они денутся? Скажите мне, что они будут, когда я вернусь домой. Скажите». «Кто? Воробьи? Ну, конечно, будут». Вы бы, Фрёкин, видели, как они летят к ручью, когда хотят пить, опускают клювики в воду, а сами такие вот маленькие!» Русский уже плакал навзрыд. «Не самые красивые птицы, — продолжал он, взяв себя в руки, — какого-то непонятного серого цвета. Только отгонишь, а они опять тут как тут. Небо от них аж темное, миллион, не меньше!» По его седой бороде катились слезы. Мне уже поднадоели его истерики, и я восхитился терпением дамы. Она ответила, «Я — финка, не сама тоскую по дому». Потом перегнулась через прилавок и прошептала, «Насколько я понимаю, он мой двоюродный брат, но не хочу ему об этом говорить».